Но другое утро он проснулся с ясным ощущением, что находится в той самой змеиной пасти, куда заманил его сатана. Причем нет ни малейшей возможности спастись бегством. Вот почему он остался здесь, чтобы оглядеться вокруг и немножко поботанизировать. Приисполнившись легкомысленного поэтического настроения, он начал размышлять о своем нелегком положении. «Получится сцена, которой ни у кого раньше не было». Это моя сцена, пусть даже от нее становится больно. Настал полдень, но за обеденным столом было невесело, ибо место отца семейства зияло зловещей пустотой. После обеда он поднялся к себе, чтобы привести в порядок нервы, и почти сразу же ему доложили о прибытии господина статского советника. Он спустился вниз, то улыбаясь, то испытывая озноб. На веранде стоял мужчина с виду лет сорока, одетый по-молодому, с живыми молодыми глазами. Сначала он не понял, какое впечатление произвел на тесте, но потом почувствовал, что впечатление самое положительное, поскольку тот уважительно с ним поздоровался, извинился за опоздание, наговорил всяких учтивостей касательно произведений зятя, предложил ему присесть и даже несколько раз обратился к нему на «вы». Затем тесть завел речь о политике. Он явился прямиком из Фреденсборга. Затем долго рассуждал о всякой всячине с явным намерением понаблюдать в ходе разговора за своим зятем, который молча сидел и внимательно слушал. Далее он обратился к своей супруге, спросил, есть ли у нее чем поподчивать гостя. Затем снова обернулся к нему и спросил, есть ли у него какие-нибудь пожелания. Немало не раздумывая, он встал со своего места, подошел к тестью и сказал, «Да, у меня и в самом деле есть одно желание. Мне хотелось бы, чтобы отец моей жены говорил мне «ты». Тут что-то сверкнуло в глазах старика. Он раскрыл свои объятия, и наш скептик почувствовал то же самое, что и при встрече с тещей. Он почувствовал, что завязались родственные узы, незримые узы. Он был искренне растроган и ощутил себя ребенком. «Ты славный парень», — сказал тесть, — «потому что я видел твои глаза» и поцеловал его в щеку. «Но», — продолжил он, — «ты получил Марию, и, как я слышал, понимаешь, что именно ты получил в ее лице. Пусть же все будет хорошо, и чтоб ты никогда не приходил ко мне жаловаться. Если ты не сумеешь ее исправить...» Тащи ее за собой, как груз, и да будет, Господи, воля твоя.